Глава тринадцатая. Часы. В общем, получается, что никого барон не убивал, подытожил Папион на следующее утро. Ну да, кивнул Мерлин. Когда он уходил в тот вечер из клуба, у него на голове была фуражка. Дело даже не в фуражке. Хмыкнул комиссар Автом. что три человека засвидетельствовали его алиби. Получается, он чист. Что по поводу уволенных слуг графа? Я проверил их прошлое и беседовал с ними со всеми, доложил Бюсси, ни единой зацепки. Все в один голос уверяют, что хозяином Ковалевский был очень хорошим. Как по-твоему, врут? Не похоже. У них есть какие-нибудь соображения по поводу того, кто мог его убить? Нет. И тут, значит, ничего? Буркнул папион. Мерлен, у тебя нет никаких планов на ближайшие дни? Нет, господин комиссара, что? Тогда прокатишься в Швейцарию, отправляйся как можно скорее, потому что действовать надо быстро. В санатории Кларинда. Найдешь Анатолия Ковалевского и разговоришь его, пока тот еще жив. По словам слуги, он жил в особняке брата несколько месяцев и был в курсе всех событий его жизни. Ты и Бюси, раз покончил со слугами, плотнее займись скупщиками краденого. Где-то ведь пропавшие вещи должны объявиться. В помощника себе возьми Сегена Эмело, свободный. Оставшись один. Папион помрачнев, откинулся на спинку стула и задумался. Конечно, было бы куда проще, если бы убийство совершил кто-нибудь из ближайшего круга, а так ищи, кто из парижских головорезов мог прикончить гирафа. Ищу комиссара, очень беспокою пропавший ключ, патрон. В дверь просунулась голова Бюси. Вас хочет видеть мадемуазель Симон. Уверяет, что у нее срочное дело. Названная посетительница была одной из мелких осведомительниц, которую Папион знал еще с тех пор, когда числился простым инспектором без особых служебных перспектив. Давай ее сюда, буркнул комиссар. Искря с улыбкой мадемуазель Симон переступила порог. Сия особа всем улыбалась и всегда широко и фальшиво. Зубы у нее были безнадежно плохие, но женщину это ни капли не смущало. Кроме этого недостатка, а внимательный наблюдатель мог бы отметить увяшшую шею сорокапятилетней осведомительницы, всторнутый носик и хитренькие глазки, поблескивающие за стеклышками дешевого пенсне. Комиссар Каждый раз, как я вас вижу, вы все молодеете и молодеете, мадмуазель, заворчал Папион. Прошу вас, перейдем к делу. Меня рвут на части из-за вас. Я только что был вынужден отложить разговор с префектом. Мадмуазель Симон сгнала улыбку с лица, села, приосанилась, крепко сжимая сумочку сухненькими пальчиками в кружевных метенках. Я. Слышала? Вы ищете часы с монограммой, в которой есть буква К? Совершенно верно. Мне кажется, я знаю, где таковые находятся. В самом деле? Насторожился комиссар. Да. У часовщика Ройзена очень красивые золотые часы с крышкой. И что они там делают? Вероятно, кто-то принес их Ройзену. Хихикнула мадемуазель Симон. Я, видите ли, заглянула к нему совершенно случайно. Заметила, что он возится с золотыми часами. Мне, знаете ли, стало любопытно, потому что обычной Ройзену такие вещи не носят. «Бесси!» — взревел комиссар. Я подошла поближе, желая удостовериться, что не ошиблась. Продолжала щебетать мадемуазель Симон и сказала Ройзену, что если это наследство его дедушки, а у него недавно умер дедушка, в 102 года, вы представляете, то... Я не откажусь выйти за него замуж. Ройзинг, по-моему, немного удивился и сказал, что часы ему принесли чинить, потому что они остановились. Еще добавил, что хозяин идиот, потому что в часы попала вода. Мол, где ж такое видано ронять в воду столь дорогую вещь? Бюси зарал папион еще громче. Срочно берем мотор, а также мадемуазель Симон и тащи сюда старика Розена. Мадемуазель Симон покажет тебе, где его лавочка. Возможно, у него часы убитого графа. Слушаюсь, комиссар. Месье, заволновалась мадемуазель Симон. Скажите, а я получу награду? Какую еще награду? Возмутился папион. А сведомительница широко распахнула глаза, и комиссар впервые обратил внимание на то, что... Они у нее нежно-голубого цвета. Так ведь брат убитого обещал награду за свидетели, которые помогут найти убийцу, тысячу франков и пять тысяч тому, кто задержит убийцу. Вы ведь подтвердите, если понадобится, что именно я нашла часы. Это же улика и очень важная, если бы не я. Папион вздохнул и, смирившись, подтвердил, что мадемуазель Симон может на него рассчитывать, что будет горой стоять за то, чтобы она получила возделиенную тысячу франков. И ни за что не допустит, чтобы ее обошли. Комиссар, просила женщина, увлекаемая просьбой Сивы, просто ангел, ангел молодой человек. Строго обратилась мадемуазель Симон к молодому инспектору. Не тяните меня так за руку. Люди могут подумать, что вы собрались на мне жениться. Педнага Бусиву ужасе споткнулся и едва не упал. Тут комиссар не выдержал и расхохотался. Итак. Он все-таки недооценил важность объявления, которое сделал Анатолий Ковалевский. Чёрт ас два, мадемуазель Симон притащилась бы с утра пораньше в субботу, если б не предвкушение награды. Полно, сказал себе полицейский, рано радоваться, ведь может оказаться и так, что часы вовсе не принадлежали графу и вообще происхождение самого законного. Тем не менее, он снял трубку телефона и позвонил в особняк графа Ковалевского. «Мсье Савельев, возможно, нам понадобится ваша помощь. Не исключено, что скоро у нас в руках окажется кое-что из пропавших вещей вашего хозяина. Поэтому прошу вас, покамест, никуда не отлучаться. Если что-то станет известно точнее, я пришлю за вами своего человека». В ожидании Бюсси и Ройзена Паппион перечитал свои заметки. «Балерина Корнелли, светские знакомые графа, адвокатурусов, мадам Туманова...» Все эти люди, с которыми он беседовал вчера, ровным счетом ничего не могли сообщить следствию, разумеется, кроме балерины, которая заявила об алиби своего любовника. Урусов, впрочем, довел до сведения комиссара, что незадолго до его визита к адвокату наведалась баронесса Корф. Дама уверяла меня, что знакома с графиней, но, по-моему, она пытается вести собственное расследование. А где сейчас графиня? В Ницце, я полагаю. Живет там постоянно, чтобы не встречаться с мужем. Слова, слова, слова. Комиссар зевнул и углубился в размышления. Кто мог взять ключ Графа? Кто не просто мог его взять, но и знал, что он от черного хода? Проще всего это сделать было кому-нибудь из прислуги. А, черт! Зачем им красть ключ у хозяина? Ведь имелись же два запасных в комоде, за которыми никто не следил. И потом, что мешало прислуге, Если она как-то связана с этим убийством, просто она просто сделает дубликат своего ключа. Нет, сказал себе Папион, прислуга тут явно не причем. Убийца не имел доступа в дом, но каким-то образом узнал, что граф иногда носит с собой ключ от черного хода. Например, когда граф навещал госпожу Туманову и брал с собой вторую связку. но зачем госпоже Тумановой красть ключ? Дамочка призналась, что они с графом расстались, к тому же несколько месяцев назад. Красотка не была его женой, ничего не наследовала и от смерти бывшего любовника не выигрывала ровным счетом ничего. И все же комиссара не оставляло ощущение, что если разгадать тайну пропавшего ключа, Дело будет раскрыто. Но тут он услышал скрип открывавшейся двери и поднял глаза. Вот патрон, привел. И Бюсиф толкнул в кабинет Сутулова, морщинистого еврея лет пятидесяти, одетого довольно неряшливо и подслеповато мигающего.